Доктор, по всему видно, желал продолжать вскрытие Черпанова. Но нам помешали. С улицы вошло несколько молодых женщин. Доктор встал. Трое поднялись по лестнице, а остальные направились к нам. Все они были с чемоданчиками, кожаными веревочными сумками, корзинками из прутьев. Впереди шла в черном шелковом платье, вышитом алым гарусом, чем-то похожая на шлюпку, высокогрудая, мощная девица. «Не человек, а сверло какое-то», — сказал я тихо доктору. «Поставьте ее, как Бакин, предупреждающий мель, и пойдемте на поезд, доктор. Пароходы для нее найдутся. Она есть Сусанна. Доктор отодвинул меня в сторону и вышел вперед». «Нет, это нет, это третья... Видите, третью... Борзаю!» Но приглядевшись, я и сам должен был признаться в ограниченности своего определения. Высота ее и тонкость действительно чем-то могли напоминать борзую. Но тело ее с удивительной мягкостью замыкалась узким лицом по борту, обшитым белыми кудряшками. Темные глаза ее походили на пустой патрон, а бесчувственная ловкость движений подводила под лицо ее незыблемую и, признаюсь, непонятную высокопарность. Одета она была так, словно боялась встревожить вас сполна представленной злокачественной своей красотой. На ней был сердцевый сарафан, древый платочек на голове, а на ногах шелковые чулки и прекрасные замшевые туфли. Я к женщинам отношусь, как к пожару несгораемый шкаф, но когда она мельком взглянула на меня, то я сразу почувствовал какую-то подвластность, какое-то скольжение под откос. Внутренний ожог, с которым доктор направлялся в этот дом, стал мне понятен. Нам э, давно пора встретиться, Сусанна Львовна. Начал было доктор шепотом Рабела. Но девицы, не дойдя до нас шагов пяти, вошли в комнату, в которую скрылся Черпанов. Вряд ли они слышали доктора. И все же вот натура. Я больше, чем когда-либо понял, что ни при каких обстоятельствах доктор не признает себя забракованным. Ну, лопнул обруч. Ну, не подошла какая-то отрасль его многообразного производства но чтобы злонамеренно и целиком его уничтожить. Бульонная девица, сказал я, и гангренная встреча, ибо на поезд мы опоздали. Доктор весело потер руки. Прокомпостируем билеты на завтра, Егор Егорович. Возможно, что и наша делегация сегодня не уедет». Что же, вы полагаете, делегация займется обжигом кирпичей вроде вас? Сусанна сейчас выйдет, Егор Егорович? Сусанна поняла, зачем я стою в коридоре. А? Егор Егорович, изучаем мы психоанализ, делаем опыты. А женщины при набате любви? далеко и давно опередили нас в понимании. Я опять присел возле трему. Как мне не обидно было опоздание, но все же я с любопытством ждал встречи доктора и Сусанны. Ожидания наши оказались пустопорожними. Вышел Черпанов, сердито пробормотал на хозяева Согласились дать ночлег? Доктор подмигнул мне, дескать, Сусанна настояла. Черпанов повел нас.